Глава тридцать вторая Необязательный барон Хоррис так и не вспомнил о своем приятеле Бегемотове. Более того, вернувшись с фронтов и переночевав с Блюевым у одного знакомого офицера, он даже не удосужился зайти к себе домой. Он так и не узнал, что дом его опечатан, а все имущество по приказу куда-то выбывшего частного пристава Хрюкова описали и растащили пьяные и преимущественно бородатые дворники. Здесь следует сказать, что со дня посещения бароном игорного дома госпожи с Носилкиной шестью Он ни разу не покинул этих гостеприимных стен, ночуя и постоянно напиваясь в офицерском клубе. Барон ходил по этим этажам вечно непроспавшимся, небритым и немытым в ванне. Он стал доподленным образом напоминать Полавого Ивана. Их стали путать, и были случаи, когда от него просто воняло. В такие дни Хорис устраивал в офицерском клубе пьяные дебоши или мордобой. Свалившись на фронтах с дерева, барон, кажется, повредился в уме, поскольку забыл, где он живёт, есть ли у него имущество, друзья. Он забыл всё, кроме своего имени, мужского пола и места, где прятал недопитый сидр. Изредка барона Хориса всё же посещали видения драки. в госпитале после ранения и переодетого подпоручика Бегемотова но и это быстро исчезало после очередного запора